Спустя два часа я уже знала, что общая войска в крепости Аргат составляет всего 180 человек, а жалование исправно насчислялось на 310. — У меня слов нет, — сообщил я сидящим напротив и понуро разглядывающему полурядовому Эурану. — Вы в стремлении к наживе ослабили оплот власти Айтлона на западе. Ослабили, мой лорд. Казначей Лоц... Взирающий на меня влюбленными глазами уже заодно то, что хоть кто-то здесь ведал язык цифр и расчетов, умиленно кивал в такт моим словам. «Ваше Высочество», — начал Эуран, мне нечем оправдать свое поведение». «Я в ужасе», — честно призналась ему. «По Дверейском — тысячи гоблинов». Лорд сдрогнул. Я поняла. Он знал, что ситуация вышла из-под контроля. А это уже изменой попахивает. «Предлагаю облегчить свою участь». Отложив документы, я взглянула на военного. «Я даю вам шанс и возможность чистосердечного признания. В этом случае гарантирую смягчение наказания». Он скинул голову, и в этот миг я осознала, насколько бывший капитан морально пал. «Утырка!» – прохрипел этот глупец. «Если ты, если ты хоть пальцем прикоснешься к лане в королевстве на одну стерву станет меньше!» «Давненько мне не угрожали». «Хорошо, я села ровнее».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 Как бы ни были неприступны крепости, испокон веков открывались они с помощью женской красоты. И вот как с этим бороться? Уже сейчас решила, что по возвращению в Айтлон объедут с инспекцией все крепости. Надежда на долорийцев, коих собиралась приобщить к данному делу, таяла, как весенний снег. Выйдя на балкон, я облокотилась оперила и, поеживаясь на ночном ветру, приготовилась наблюдать за представлением. Факелов теперь было больше.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 «Кат, с каких пор в Айтлонских гарнизонах промышляют шлю э, доступные женщины?» Я вгляделась в остальную часть прибывшего отряда. Один из долорийцев снял капюшон сидящей верхом женщины, являя, вероятно, любовницу начальника гарнизона. «Потрясающе! А что тут еще сказать?» И скомандовала ее впыточную рядового эурана в допросную. Далее последовали проклятие рядового, виски испуганной женщины и несколько осуждающих взгляд динара. В ответ на его негодующий взор грустно улыбнулась. А что делать? Оставлять факт измены без наказания я не имею права. Увы. Как не могу я оставить без внимания, груженных лошадей захвачена динаром отряда. Хантер, обыскать их. В сидельных сумках обнаружились необработанные алмазы. Как я и предполагала.